Глава 12. По размеру Титан похож на Ганимед и Каллисто. Однако в отличие от спутников Юпитера, которые давно лишились своих атмосфер, холодный Титан окутывает плотный саван из азота и метана, а также непрозрачная рыжеватая дымка фотохимического смога. Частицы углеводородов, образующиеся из метана под действием ультрафиолетовых лучей в верхних слоях атмосферы, оседают на поверхности черными зернистыми массами. В экваториальных регионах ветра сформировали из них громадные дюны высотой до 100 метров, что тянулись параллельными рядами на сотни километров. Метановые и этановые дожди наполняют моря и озера, питают ветвистую сеть каналов на высокогорном ледяном плато, затапливают низины. Под подёрнутым оранжевой дымкой небом у актимчаса к месту встречи Фредивилась, каким знакомым кажется ей пейзаж. Они двигались на север, над грядой гор Очевидно, вулканов. Купола и кальдеры вереницей тянулись среди широких темных склонов извергнутой породы. Местами встречались более светлые очертания каналов, трещин и впадин. Самый крупный провал затопило жидким метаном и этаном, и теперь он блестел, подобно разливам нефти, в тусклом ровном свете. Уактис спланировал к похожему на блин куполу вулкана. Наверху красовалась кальдера. Её крутые стены окружали неглубокую чашу около 10 км поперечнике. Одно представляло собой слой черного водяного льда. Отвесный вторичный конус, вулкан внутри вулкана, расположился чуть сбоку от центра кратера, словно зрачок, косящий в сторону. Возле плоской верхушки второго конуса зеленым светом ярко пульсировал маяк, помечая место посадочной платформы. Позади на обрезанной террасе установили небольшой купол. Всё это Шви ухватило одним коротким взглядом, а шатал уже пронесся мимо. И разворачивался по широкой дуге, чтобы зайти на посадку. Ямельчо представил профессору данные с радара, СВЧ-антенны и много многодиапазонное изображения. Извергнутая порода состояла из водяного льда. Затопив кальдеру, она создала прочную затычку в среднем около 60 метров глубиной. Под ней располагался канал с жидкой водой. Древоподобные вакуумные организмы усто покрывали склоны второго вулкана и стены кальдеры с внутренней стороны, но в нескольких метрах одна Насаждения заканчивались. Скорее всего, температура там была значительно выше и могла убить организмы, растущие при минус 180 градусах Цельсия. Хотя купол на вершине второго конуса был герметичен, он казался заброшенным. В трех километрах к востоку, почти в центре кальдеры, на холме рядом с горячей точкой, где залегал небольшой активный канал вулкана, одиноко стояла фигура. Она сдержала свое обещание, возлекала Шри. Мы не можем быть уверены, что это Авернус. Заметил я мельчо. Во-первых, мы не знаем, какое количество человек здесь обитает. Во-вторых, оглянись. не следа аэродинамической капсулы. Наверняка она отправила ее обратно в это поселение в Тенктаун. Получается, она намеренно себя изолировала, заметил я мельчо. Плохой знак. Пусть даже перед нами Авернус, но ведь в засаде могут сидеть еще люди, прятаться в отдельных окопах или под кронами этих деревьев. Возле стены кальдеры что-то есть. Хотелось бы получше рассмотреть. Нам стоит сделать еще один круг, прежде чем мы сядем. Если кто-то и появится, сказала Шри. Это будет какой-нибудь техник или ассистент. Напуганный до смерти, конечно. Застращать его не составит труда. Аверно хотела с нами поговорить, и мы поговорим. Сажать те шаттл немедля на мистерчо. Можем мы приземлиться рядом с ней? Я бы не рекомендовал садиться на дно кальдеры. Наш вес оно выдержит, толщины хватит. Но ведь это водяной лед. Тормозные двигатели непременно растопят верхний слой. А потом вода замерзет на шасси. Значит, посадочная платформа. Спустимся оттуда пешком. Ямильчо направил уакти обратно к Кальдере, а затем включил тормозные двигатели. Когда шаттл начал снижаться ко второму конусу, в сири в обивку кресла. На мгновение корабль завис над покрытой бороздами платформой. После чего приземлился в облаке сгущающегося пара, слегка подпрыгнул на шасси и замер. Ямильчо нарушил звенящую тишину в кабине. Позвольте мне уточнить, Иstellar и правда, ждет вас там. В кальдере вы, конечно же, переговорите с ней по радиосвязи. Общаться можно, ведь и не покидая корабль. Это было бы очень невежливо, мистер Чо. Кроме того, мы должны показать, что не боимся. В противном случае мы растеряем все преимущество. Если вы настаиваете, мэм. Когда Ямиля Чо обязывали совершать поступки, которые он не одобрял, он, подобно обиженной кошке, вел себя очень надменно. Это вовсе не значит, что мы отправимся с пустыми руками, успокоила его Шри. Там её царство, один из ее тайных садов. Мы должны быть готовы к неприятным сюрпризам. Возьмём пистолеты на их. Если придется стрелять, не убивайте ее. Я проделала весь этот путь не ради трупа Авернус. Цельтесь в ногу или руку. Выведите ее из строя. Увы, пуля пробьёт гермокостюм, но в таком случае я могу провести ампутацию в полевых условиях. Конечно, мы. След за Эмилемчём Шри выбралась через люк шлюза, и тяжело ступая, Двинулась по блеклому, вытянутому посадочному полю к торпинке, пролегающей среди узких террас. За исключением непривычного оранжевого неба, эта пустынная местность голые камни, черный мрачный лес, убегающий вниз по крутому склону, напоминали ее маленькое королевство в Антарктиде. Шри задумалась о своих сыновьях, о Бальдере, который руководит исследовательской станцией, о Бэри, который беззаботно спит словно невинный младенец в гибернационной капсуле на борту "Гордости Гии". Вот бы они сейчас оказались здесь и стали свидетелями ее триумфа. Ничего, совсем скоро она обо всем им расскажет. Стоило профессору и ее секретарю приблизиться к прозрачному куполу, как внутри зажегся свет. Ямельчо стоял на том, чтобы пройти сквозь станцию. Он обыскивал все помещения, проверял душевые спальни, открывал шкафчики. Шри, обходя купол по краю, наткнулась на гараж, где на зарядке стояли трехколесные мотоциклы с широкими колесами. Она вывела один к парковке, объехала купол и остановилась возле шлюза, где сидела и дожидалась, пока появится Ямельчо. «Думаю, будет лучше, если я поведу мы, предложил Ямельчо. Как вам угодно. Шри подвинулась. Ее секретарь забрался на трайк, и они поехали к крутой грунтовой дороге, проходившей через лес вакуумных организмов. Растения больше походили на грибы, чем на деревья. Черные ножки высотой 4-5 м заканчивались изящными черными куполами. каждый сплетён из четырех треугольных листьев. Края куполов перекрывали друг друга, образуя цельную крону. Шапки растений трепыхались на постоянном ветру. Штрик крепко держалась за защитные дуги трайка, пока я мельчё направлял мотоцикл вниз по крутому склону под колыхающимся пологом неземного леса. Затем поверхность выровнялась, и вот они уже несутся по ледяному дну кальдеры. Приходилось петлять между выбросами породы Застывшими, словно покорёженные шахматные фигуры, между трещинами, из которых вырывались облачка пара, и осыпались белыми снежинками на черный ледяной камень. Они подскакивали на волнистых наледях, что тянулись на несколько десятков метров от невысокого шишковатого выступа, нависшего над рукавом жидкой воды, струящейся подобно разводью или полынье, в антарктических морских льдах. В многослойной оболочке из полезных ископаемых вода грелась и прорывалась наружу паром. который замерзая покрывал местность ослепительно белым инием. На гребне холма фигура в черном скафандре опиралась на высокий посох и наблюдала за тем, как Шри и Ямельчо спешились, после чего профессор направилась по неровной поверхности к вершине. Шри ясно сознавала, вся ее жизнь вела именно к этому моменту. Она не может проиграть. Триумф неизбежен. Ямельчо плавно переместился вправо, совершая обходной маневр. Что ж, пусть Шери зашагала дальше, обогнула покрытый наростами кратер, из которого вылетал белый пар и крупинками оседал на землю. Шери старалась не оступиться. Узкое дымящееся озеро у подножья склона заполняло жидкость, напоминающая воду. Да, скорее всего, это и была вода. На Титане она получалась из расплавленного льда. По сути, лава. Без сомнения, в воде содержалось большое количество аммиака, который не давал ей замерзнуть вплоть до минус 97 градусов Цельсия. Однако температура окружающей среды опускалась значительно ниже. Значит, где-то поблизости находился источник термальной энергии, который поддерживал водоем в жидком состоянии. Либо вулкан был более активным, чем казалось на первый взгляд, либо под льдом трещина в породе, где проложили провода, и они теперь разогревают воду. По краям озера росли какие-то штуки, яркие одиночные пористые шишки размером с палец. Они были всех цветов радуги. За водоемом высился слоистый Ледяной кряж с небольшими отвесными уступами, покрытыми жемчужно-серыми клочками лишайника. В скафандре прозвучал сигнал. Женщину охватили восторг и возбуждение, когда она увидела идентификационную метку человека, открывшего канал связи. Авернус. Она не ошиблась в своих догадках. Не зря пересекла половину системы Сатурна и прилетела в этот странный сад. Все во имя этого победоносного момента. Профессор ответил мгновенно: Меня зовут Шрихон Оуэн. Я прибыла сюда, чтобы просить вас вернуться домой. Мне известно, кто вы, сказала Авернус. Хотите побеседовать? Остановитесь там и попросите вашего друга тоже не двигаться. Достаточно, мистер Чо, приказала Шри. Конечно, м. Мужчина замер в ста метрах от дальнего конца кряжа, чуть ниже того уровня, на котором находилась Савернус. Я проделала долгий путь, чтобы встретиться с вами, промолвила Шри. Я украла корабль, бросила все, что у меня есть на земле, Я даже оставила одного из сыновей в заложниках на бразильском военном судне. Надеюсь, вы понимаете, что я прилетела с лучшими намерениями. Со своей стороны, я даю вам шанс объяснить, чего вы от меня хотите, сказала Авернус. Вакуумные организмы на склонах, рискну предположить, используют в качестве источника энергии не солнечный свет. Да, иначе они росли бы очень медленно. В атмосфере содержится мало веществ, которые могут служить не ферментирующим источником энергии, заключила Шри. А ещё я заметила, что растения произрастают исключительно на внутренних склонах. Вероятно, они черпают термальную энергию из кальдеры. Организмы производят электрическую энергию за счет разницы температур в стержневых корнях, пояснила Авернус. В таком случае, почему они так похожи на деревья? поинтересовалась Шри. Простите, но, по-моему, это говорит о небогатом воображении. Профессору не терпелось понять все, что Авернус создала в этом саду, но не меньше этого ей хотелось доказать Она не уступает почетному гению генетики и достойна ее уважения. Зунтичным деревьям требуется большая площадь поверхности для поглощения углеводорода из атмосферы, сказала Авернус. Затем она объяснила, что кроны представляют собой листы графена с тонкими прожилками полимеров каталитической полимеризации, которые захватывают органические молекулы из воздуха и пропускают их через матрицу жидкого метана в стволе дерева, где те связываются в более сложные молекулы. Я бы скорее создала пористую структуру, возразила Шри. Так, чтобы потоки воздуха могли проходить через обширные внутренние поверхности. Это бы повысило эффективность. Губки растут в вулканическом озере у вас под ногами. По крайней мере, их генетическая структура больше походит на губку, чем на что-либо еще. Я добавила гены морского огурца, немного от архейбактерий, но основная цепочка это губка. Они окисляют аммиак и образуют свободные электроны. Естественно. Деревья на склонах губки в озере А ещё аналоги лишайников на камнях. Все это сильно походит на землю, Столикой толикой неодобрением отметила Шри. Это лон красоты, мы принесли с собой с родной планеты, сказала Авернус. «Им мне нравится создавать свои сады на его основе. Людям вроде нас не требуются обычные стандарты, не согласилась Шри. Да и потом, все в мире исключительно произвольно. У нас должна быть свобода творить то, что мы пожелаем. Вот я свободно и выбрала устроить здесь именно такой сад. Вместе мы сумели бы многого достичь. Никаких ограничений, лишь наше воображение. И мне позволят работать так, как я захочу? Конечно. При этом вы ждете, что я добровольно сдамся в плен? Я всем рисковала, чтобы оказаться здесь и поговорить с вами, потому что знаю, я сумею вам помочь. Я могу отвезти вас в безопасное место, предоставлю все, что необходимо: пространство для работы, людей, которые окажут содействие, любые ресурсы. Я буду вашей сторонницей. вашим спонсором, даже компаньоном, если вы того пожелаете. Все, что захотите. Но без меня вы лишь еще одна беженка. Авернус какое-то время обдумывала услышанное, а затем вежливо попросила Шри сказать своему другу, чтобы тот не подходил ближе. Я лишь пытаюсь получше рассмотреть озеро, Елена промолвил я мельчо. Никогда прежде Шри не слышала такой мягкости в его голосе. Я вовсе не хотел вас напугать. А мне очень не хочется, чтобы вы пострадали, парировала Авернус. Женщина опиралась на посох, обхватив его на уровне плеча двумя руками. С обоих концов изящная черная древка была окована похожим на серебро металлом. Посох на полметра возвышался над шлемом Авернус. "Рассматривать ли это как угрозу?" спросил я Мельчо. Фриппер сказала своему секретарю заткнуться и оставаться на месте, а затем обратилась к Авернус. "Второго такого отличного шанса у вас не будет. И если вы попадете в руки к другим, они лишат вас всего, заберут все, что у вас есть. Приятного в этом мало." В конечном счете, эти люди просто избавятся от вас. Но сперва им придется меня поймать. Сам факт того, что мы с вами сейчас разговариваем, лишний раз доказывает, вам не спрятаться. Вы забываете, это я пригласила вас сюда. Этот защитный выпад порадовал Шри. Получается, Авернус такой же человек, как и все. Ей не чужды человеческие слабости. Гордыня, тщеславие, страх, и этим можно воспользоваться. Война окончена, сказала профессор. Ваша сторона проиграла. Моя выиграла. Не стоит притворяться, будто можете избежать от последствий подобных событий. Это нереально. Все равно что делать вид, будто дальние не имеют ничего общего с остальными представителями человечества. Серебристые чайки, сказала Авернус. На миг Шри разозлилась, а затем все же уточнила. Я не совсем понимаю, о чем вы. Вид морских птиц, некогда широко распространенный по обе стороны Атлантики. И, если не ошибаюсь, они вымерли во время переворота. Ах да, Я лично немного занималась восстановлением Антарктиды. Вернула две разновидности альбатросов и пять разновидностей пингвинов. Полагаю, люди, работающие в северном полушарии, могли воскресить и этих чаек. Мне не составит труда проверить. Серебристые чайки наилучшим образом иллюстрировали проблему классической таксономии до того, как широкое распространение получил геномный анализ. В те времена, если помните, считалось, что представители вида составляют изолированную с точки зрения производства потомства группу, чьи гены несовместимы с другими видами. На восточном и западном берегах Атлантики существовали различные подвиды серебристых чаек. Непрерывность географического круга нарушалась на конце. Авернус подняла посох и серебристым наконечником нарисовала в воздухе дугу. Каждый подвид мог скрещиваться с соседним, но два подвида с разных концов ареала не давали потомства. Полагаю, вы не просто так устроили мне урок истории. Шри раздражало, что гений генетики воспользовалась тем, чего не знала Шри, и направила разговор в неожиданное русло. Ваши люди верят, будто дальние становятся чужими, другим видом, будто они полностью отделились от основного вида, распространенного на земле, они не видят непрерывности. Авернус вновь начертила полукруг. Равно как и экстремисты среди дальних, люди на концах континуума готовы уничтожить друг друга. Однако в таком случае Крайней становится следующая группа, и ее тоже необходимо ликвидировать. Так продолжается до тех пор, пока удаляя сегмент за сегментом из непрерывного круга, не останется лишь один вид. Тогда он ополчится на самого себя. Считаете, я так думаю? Отнюдь нет, бросила Шри. Я не разделяю древних идей о сепаратизме и видах, о том, что жизнь сводится к выживанию и воспроизводству генов. Я верю в неограниченные возможности механизма адаптивности. Верю в то, что необходимо изучить каждое его проявление. Знаю, вы тоже в это верите. Подтверждение тому ваше создание. Каждый глоток воздуха обжигал в горло, в ушах гулко шумел пульс. Профессору казалось, будто она, обнажённая, стоит перед Авернус, а та внимательно рассматривает землянку. Но в то же время шри не оттюкала эйфория. Она забыла об осторожности, раскрылась перед Авернус, и изложила ей свои убеждения в чистом, неприукрашенном виде. тем самым бросив гению генетики вызов. Примет ли его соперница или отёрнет, решит сотрудничать или придется принуждать ее к этому силой, как бы то ни было, краеугольным камнем их отношений станет этот самый момент, когда Шри во всеуслышание заявила о своих принципах. Долгое время тишину нарушали лишь бульканье и шипение вырывающегося из отверстия пара, до завывания ветра среди ледяных камней. Затем Аверно заговорила, Вы сделали мне предложение, профессор доктор Хун Олен. Позвольте мне выступить с ответным. Поедемте со мной, Работайте на меня. Зачем мне это? спросила Шри. Спрос на работу, которую вы ведете на земле, скоро исчезнет. Я знаю. Политический климат изменился. Умеренные либералы, которые поддерживали использование генной инженерии для восстановления разрушенных экосистем планеты, сегодня уступают более радикальным зеленым. Те же полагают, будто генная инженерия это наглое вмешательство в законы природы. Сам факт, что в тяжелые времена климатических изменений и переворота продукты генной инженерии кормили миллиарды людей, для них ничего не значит. Они верят, будто генная инженерия столь же вредит их так называемой Гее, как и нефтехимическая зависимость, приведшая к глобальному потеплению. Уже сейчас они уничтожают урожаи генно-модифицированных продуктов. Далее они планируют прикрыть исследовательские программы, включая вашу. Они прилетели во внешнюю систему, захватили наши города и обители и страха перед тем, чего мы можем добиться, кем мы можем стать. На земле у вас нет будущего, профессор доктор, как и в любом другом месте, находящемся под гегемонией земли. Однако я могу отвезти вас туда, куда земляне не дотянутся. Полетим со мной. Я покажу вам массу прекрасных вещей, дам вам возможность создавать собственные чудеса. Не успела ответить Как по небу прокатился треск, словно отдаленный раскат грома. Хватит разговоров, вмешался Емельча. Разве вы не понимаете, что это было? «Помолчите», — зло сказала Шри, пораженная дерзостью секретаря. Да она рассказывает вам сказки про белого бычка, а вы настолько увлечены, что даже не видите этого, не отступал Емельча. Она тянет время, а пока ее ловушка захлопывается. Только что захлопнулась. Раскат грома это был сверхзвуковой хлопок. К нам приближается корабль. Судя по радиолокационной сигнатуре, аэродинамическая капсула. Моё предложение неуловко, сказала Авернус. Вы уже оставили свою прошлую жизнь позади, профессор доктор Хон Оен. Вам нужно лишь сделать последний шаг и пойти со мной. Довольно, снова вмешался я Ямельчо. Мужчина выхватил пистолет и уверенно направил его на Авернус, продвигаясь ближе к ней по гребню холма. Прекратите это сейчас же, приказала Шри. Нет, я больше не ваш слуга, а Авернус не ваш приз. Ти же тогда. Но Нашли уже знала ответ. Она поняла, почему ей позволили преследовать Авернус. Генерал Перешоду полагает, что вы руководствуетесь далеко не интересами семьи. И все, что я здесь слышал, лишнее тому доказательство, сказал я мельчом и снова повернулся к Авернус. Вы пойдете со мной, сами или я прострелю вам ногу, лишу запасов кислорода, и затем бесчувственную оттащу в шаттл. Вот мое предложение. Шри подняла пистолет и нажала на курок, но ничего не произошло. Емельчё расхохотался и спросил: "Неужели она действительно полагала, что он доверит ей исправное оружие?" В порыве дикой ярости Шри закричала, каждый раз все повышая голос: "Несылиеобразное лишение прав! Умри! Умри! Умри!" Мужчина схватился за голову, колени у него подогнулись, и Емельчё распластался на земле лицом вниз, мертвый. Шри метнулась вперед. Она сделала три широких шага прыжка, перемахнула через узкую часть водоема и спрыгнула на невысокий уступ. Приземление оказалось жестким, так что женщина ощутила удар от подошв до самой макушки. Тяжёлый ранце система жизнеобеспечения тянул ее назад, и шри едва не рухнула в озеро. Однако профессору удалось ухватиться за шишковатый камень. Она втиснула пальцы в перчатках и носы ботинок в трещины, подтянулась и выбралась на вершину холма. Схватив пистолет, выпавший из руки Ямилячом, она выпрямилась и навела оружие на Авернус, та стояла в метрах 20, опираясь на посох. Непокорная маленькая черная фигурка с бледным спокойным лицом, проглядывавшим за визором шлема. "Полагаю, меня это представление должно было впечатлить", заметила гений генетики. "Простые меры предосторожности", ответила Шри. Когда профессор модифицировала геном Ямиля Чо, чтобы отточить его рефлексы и научить управлять режимом сна и бодрствования, она добавила и эту функцию. Дело было вовсе не в том, что она доверяла секретарю меньше остальных слуг. Просто она никому из них не доверяла. Самые приближённые, включая ее сыновей, имели подобные выключатели и предохранители. У Емилячо во внутреннем ухе располагалась побочная цепь, реагирующая исключительно на ее голос и контролирующая шунтирование в сонной артерии. Кодовые слова спровоцировали разрушение стенок артерий и массивное кровоизлияние в мозг. Вы убили собственное создание как знак своих добрых намерений, поинтересовалась Савернус. Он меня предал, не терплю измены. снова контролировала себя, разве что никак не могла справиться с легкой дрожью в руке, которая сжимала пистолет. "Моё предложение по-прежнему в силе", повторила Авернус. "Вы пойдете со мной? Мы можем вылететь еще до прибытия аэродинамической капсулы. «Насчет земли вы ошибаетесь. Сейчас ситуация изменилась, но скоро они поймут, что я нужна им. Мы им нужны. Вы же ученый. не дайте гордости ослепить вас. Я предпочла, чтобы вы стали сотрудничать добровольно, но если придется, я вас заставлю". Вы отправитесь со мной, и мы будем работать на равных, как партнеры». Шри почувствовала облегчение, когда Авернус в своем черном скафандре медленно и неповоротливо зашагала в ее сторону, каждый раз опираясь на посох. А что делать с телом вашего создания? спросила пожилая женщина. Пусть гниет здесь, безразлично ответила Шри. Это осквернение моих садов, а еще пустая трата полезной биомассы. Пусть лучше покормит моих ледяных червей. Ледяных червей в озере Авирус смахнула посохом в сторону водоема. водоёма, глянула вниз и увидела мясистое чёрное щупальца, скованно поднимающееся со льда из рассеян с гладкими краями. "Нет", возразила она, чуя что-то неладное. «оставим его лежать здесь и избавьтесь от этого глупого посоха". За стеклом визора улыбку Авирус обрамляли красные и зеленые огоньки индикаторов. Женщина воздела руки, как на распятие, разжала пальцы, и посох полетел мимо отвесного склона прямо в озеро. Шри сразу же поняла, что совершила ошибку. Однако прежде, чем она успела дернуться или закричать, посох погрузился в желеобразную воду. По поверхности пошла рябь, а черные щупальца на дне ухватили тонущий предмет. Мгновенно разрастающаяся масса жгутиков с невероятной скоростью устремилась наверх, вырвалась из водоема в облаке пара, поднявшегося выше гребня. Пар тут же замерз, вьюгой закрутился возле Шри и Авернус и опал. Спутанные черные провода теперь покрывали поверхность озера. от края до края и расползались во всех направлениях за его пределы. Они делились, стянулись вперед и снова делились, поднимались, карабкались, захватывали территорию. Все это напоминало ускоренную съемку роста тернового куста. Масса тонких щупалец перевалила за край выступа, бросилась на швы с обеих сторон и заключила женщину в колючие объятия. Поспешная нервно то отступила назад, споткнулась и рухнула вниз. Подняться она так и не успела. Плотный кокон обхватил ее руки, ноги, торс, сжимаясь все плотнее по мере того, как Шри сопротивлялась и лягалась. "Рекомендую вам по возможности не двигаться", посоветовала Авернус. Пожилая гений генетики стояла в центре спутанного облака черных нитей. Ни одна из них не касалась ее. Авернус шагнула вперед и словно занавеску раздвинула полотно из точно разделенных проводов. Позади в замерзшем облаке осталась пустота, повторяющая очертания ее скафандра. который, когда гадала Шри, покрывал слой специального ингибитора. Лобча щупальца моих ледяных червей содержат капсулы, идентичные стрекательным клеткам кишечно кишечнополостных, вроде медуз и морских анимонов», – вещала Авернус. Как и кишечнополостные, мои черви выбрасывают нити, если их спровоцировать. Эти нити представляют собой термографические умные провода, сродни тем, что используют в минах, разработанных, чтобы выводить из строя, но не убивать. Они ищут любое тело, чья температура превышает температуру окружающей среды, делятся и прочно цепляются за этот предмет. Так что сейчас они облепили вас. Будете слишком много двигаться, профессор доктор. Щупальца ледяных червей это почувствуют, начнут сокращаться и утянут вас в озеро. «Посох!» – произнесла Шри, которую удивление и страх лишили способности быстро соображать. Она по-прежнему сжимала пистолет, хотя запястья и рука были плотно примотаны к бедру. На верше пустое, в нем содержался насыщенный раствор хлористого кальция и пироледин карбоновой кислоты, который спровоцировал массовый выброс стрекательных нитей. Но незадолго до вашего прибытия я добавила кое-что в воду, и черви выползли на поверхность. Как правило, они живут глубоко в расселинах. Большие медлительные существа до 5 метров в длину. Они способны годами существовать на одном аммиаке и водороде, которые запасают бактерии-симбионты. Но для роста и воспроизводства им необходима органика. У меня не дошли руки до разработки остальной части биома вулканических каналов, так что приходится временами их подкармливать. Обычно мы срезаем несколько зонтичных деревьев, рассказывала Авернус. Но человек тоже подойдет. Гений генетики склонилась над Емилем Чо. На удивление, проворно отстегнула шлем и стянула его. Лицо мужчины тут же покрыло изморозь. Следом пожилая женщина открепила ранец Система жизнеобеспечения выпрямилась, и носком ботинка принялась катать тело взад и вперед. Опутывающие его нити резко сократились. Секретаря Шри развернула на бок, потащила к обрыву и утянула за край. Дошли до неёся всплеск, когда тело ударилось о воду. Паутина нити прочно фиксировала ее шлем, но профессор по-прежнему могла вращать головой внутри него. Она увидела, как над уступом поднялся туман, тут же превратился в снег, который сдуло ветром. Как вы поступите со мной? спросила она. Через несколько часов нити разрушатся. Если все это время не будете двигаться, останетесь невредимы, пояснила Авернус и зашагала прочь, прокладывая путь среди спутанных черных проводов, пока не исчезла из виду. Освободите меня, умоляла Шри. «и Я обо всем этом забуду. Мы сможем работать на равных. В следующий раз, прежде чем беседовать со мной, внимательно изучите мои сады, рекомендую, посоветовала Авернус. Это еще не конец. Заявила Шри: "Я не перестану искать вас. Вы знаете, а о я намереваюсь очень долго, Авернус ничего не ответила. Прошла минута, и в голове Шри вдруг возникла жуткая картинка. Она останется здесь совсем одна, словно на необитаемом острове. Воспользуйтесь моим кораблем, и найти вас не составит никакого труда", громко сказала профессор. По-прежнему никакого ответа. Шри переключалась с канала на канал, но в радиоэфире царила тишина. Слышалось лишь царапание проводов о лед, Скорбное завывание ветра. Женщина лежала неподвижно, прикованная к вершине кряжа, словно жертва в ходе тайной церемонии. Она ощущала, как холод просачивается к лопаткам, ягодицам и пяткам. Смотрела, как небо от края до края заволакивают мрачные кучевые облака с редкими просветами, и пыталась не думать о том, что с ней станет, если Аверну солгала насчет ледяных червей. У гения генетики нет причин врать, уверяла себя Шри. Скоро она освободится. Запасов воздуха и воды у нее предостаточно, хватит на целый день, она выживет. Прошло немного времени, и низко над землей скользнула аэродинамическая капсула, подобно НЛО из параноидальных фантазий прошлого. Шригадала, арестуют ее или возьмут заложники, и думала, как она сумеет все объяснить Арваму Пишшоту. Составить историю так, что во всем окажется виноват ямельчо, будет несложно, рассуждала она. Затем Шри поклялась во что бы это ни стало, воплотить в жизнь свои угрозы. Остаток жизни, она посвятит тому, что будет искать. Авернус.